Воздух утра был прохладен и неподвижен. Майор начал бесцельно бродить вокруг, говоря себе, что лучше далеко не отходить. Помощь придет. Может быть. Он порылся в карманах и, обнаружив пачку сигарет, закурил. Мимо пробежала ящерица. Хендрикс замер. Ящерица исчезла. Большой белый камень облюбовали мухи. Хендрикс замахнулся на них ногой. Становилось жарко, По лицу майора текли ручейки пота и исчезали под воротником. Во рту пересохло. Вскоре он устал ходить и уселся на камень. Вытащив из санитарного пакета несколько таблеток транквилизатора, он проглотил их, потом осмотрелся по сторонам. Впереди что-то лежало, вытянувшись, неподвижно. Хендрикс осторожно выхватил пистолет. Похоже, это был человек, но вскоре он вспомнил. Это были останки Клауса, вторая модель. Здесь Тассо пристрелило его. Он видел многочисленные колесики, реле и прочие металлические части. Они сверкали и искрились в лучах солнца. Хендрикс поднялся и подошел поближе. Он пнул ногой тело, переворачивая его. Он мог разобрать металлический каркас, алюминиевые ребра и распорки. Словно внутренности из вспоротой туши, Из робота посыпались провода, переключатели, реле, бесчисленные крошечные моторчики. Майор наклонился. Можно было рассмотреть мозг робота. Миниатюрные трубки, тонкие, как волос провода, блестящие клеммы. Потом Хендрикс заметил заводскую пластинку с фирменным клеймом. Он внимательно рассмотрел ее. И побледнел. Четыре М. Долго он стоял, уставившись на нее. Четвертая модель. Не вторая. Они ошибались. Их больше, не три. Возможно, много больше. По крайней мере, четыре. И Клаус не был второй моделью. Но если Клаус не был второй моделью, то... Внезапно он насторожился. Что-то двигалось там, за холмом. Что это? Он напряг зрение какие-то фигуры. Они направлялись в его сторону. Хендрикс быстро пригнулся и поднял пистолет. Пот застилал глаза. По мере того, как они приближались, Хендриксу становилось все труднее сдерживать охватившую его панику. Первым шел Дэвид. Завидев Хендрикса, он увеличил скорость. Другие следовали за ним. Второй Дэвид, третий, Три абсолютно одинаковых Дэвида Молча приближались к нему Мерно поднимая и опуская тонкие узловатые ноги Прижимая к груди плюшевых медведей Он прицелился и выстрелил Первые двое разлетелись в дребезги Третий продолжал идти За ним появилась еще фигура Раненый солдат А за раненым солдатом Бок о бок Шествовали две тассо Тяжелые ремни, русские армейские брюки, гимнастерки, длинные волосы Обе стройные, молчаливые и совершенно одинаковые Именно такую фигуру он видел совсем недавно Сидящую в кресле космического корабля Они были уже близко Вдруг Дэвид согнулся и бросил плюшевого медвежонка Медвежонок устремился к Хендриксу Пальцы майора автоматически нажали на курок. Игрушка исчезла, превратившись в пыль. Но две Тассо все так же шли. Невозмутимо. Бок о бок, по серому пеплу. Когда они были совсем рядом, Хендрикс выстрелил. Обе исчезли, но уже новая группа, пять или шесть Тассо, поднималась на холм. А он отдал ей корабль и выдал сигнальный код. И из-за него она теперь направляется к лунной базе. Он сделал все, чтобы она попала туда. Он был прав насчет той гранаты. Она создана сознанием внутреннего устройства различных типов роботов. Таких как Дэвид, раненый солдат, Клаус. Это оружие не могло быть сделано человеком. Похоже, что оно разработано на одном из подземных заводов автоматов. Шеренга Тассо приближалась. Хендрикс, скрестив на груди руки, спокойно смотрел на них. Такое знакомое лицо. Ремень, грубая гимнастерка, такая же граната, аккуратно пристегнутая к ремню. Граната. Когда они добрались до него, забавная мысль мелькнула в сознании Хендрикса. От нее он даже почувствовал себя несколько лучше. Граната, созданная второй моделью... Для уничтожения остальных Созданная с одной единственной целью Они уже начали истреблять друг друга Филипп Дик Вторая модель Рассказ озвучил Олег Булдаков Другие аудиофайлы вы можете найти на сайте чтеца Олег Дефисбулдаков.ру Темные аллеи